«Пять!» — крикнул Ка. Его поразило именно количество. «Целых пять адвокатов помимо этого!» Коммерсант кивнул. «И еще веду переговоры с шестым!» «Но зачем вам столько адвокатов?» — спросил Ка. «Мне они все нужны!» — сказал коммерсант. «А вы можете объяснить, зачем?» — спросил Ка. «Охотно!» — сказал коммерсант. Ну, Прежде всего, я не хочу проиграть свой процесс. Это само собой понятно. Поэтому я не должен упускать ничего, что может пойти мне на пользу. И если даже в некоторых случаях надежда получить от них пользу очень невелика, все равно я и такую надежду упускать не должен. Потому-то я и растратил на процесс все, что у меня было. Например, я вынул весь капитал из моего предприятия. Раньше контора моей фирмы занимала почти целый этаж, а теперь осталось только... Коморка во флигеле, где я работаю с одним только рассыльным. Мои дела приняли такой оборот не только потому, что я истратил все деньги, но я и все силы истратил. Когда хочешь вести процесс, ни на что другое времени не остается. «Значит, вы сами действуете и в суде?» — спросил К. «Об этом я особенно хотел бы узнать подробнее». «Тут я вам почти ничего сообщить не могу», — сказал коммерсант. «Сначала я было попробовал сам этим заняться, но потом бросил. Слишком утомительно, а результатов почти никаких. Действовать там самому, самому вести переговоры нет. Мне это оказалось совершенно не под силу. Даже просто сидеть и ждать — страшное напряжение. Сами знаете, какой в этих канцеляриях тяжелый воздух. Откуда вам известно, что я там был?» Спросил Ка. Да, я сидел в приемной, когда вы проходили. Какое совпадение? воскликнул Ка. Его настолько это поразило, что он совсем забыл, каким нелепым ему показался коммерсант сначала. Значит, вы меня видели? Вы были в приемной, когда я проходил. Да, один раз я там проходил. Не такое уж это совпадение, сказал коммерсант. Я туда хожу почти каждый день. Наверное, и мне придется бывать почаще, — сказал Ка. Только вряд ли меня примут с таким почетом, как в тот раз. Все передо мной встали, наверное, решили, что я судья. Нет, — сказал коммерсант, — мы приветствовали служителя суда. Мы уже знали, что вы обвиняемый. Такие сведения распространяются моментально. — Значит, вы все знали, — сказал Ка. «Но тогда вам, может быть, показалось, что я вел себя слишком высокомерно?» «Был об этом разговор?» «Нет», — сказал коммерсант. «Напротив. Впрочем, все это глупости». «Как это глупости?» — переспросил К. «Ну зачем вы меня спрашиваете? раздраженно сказал коммерсант. «Людей этих вы, по-видимому, не знаете и можете все неправильно истолковать». Примите только во внимание, что при данных обстоятельствах в разговорах всплывают такие вещи, которых разумом никак не понять. Человек устает, голова забита другими мыслями, вот и начинаются всякие суеверия. Я говорю о других, ну и сам я ничуть не лучше. Например, есть такое суеверие, будь то по лицу обвиняемого, особенно по рисунку его губ, видно, чем кончится его процесс. И эти люди утверждали, что, судя по вашим губам, вам вскоре вынесут приговор. Повторяю, это смешное суеверие. И по большей части факты говорят против него. Но когда вращаешься среди тех людей, трудно противостоять предрассудкам. И подумайте, до чего сильно это суеверие. Помните, как вы говорили с одним из них? Он вам даже ответить не мог. Конечно, там... Всё может сбить человека с толку, но его особенно поразили ваши губы. Потом он рассказывал, что по вашим губам он прочёл не только ваш, но и свой приговор».